футбольная Левый крайний, самый тощий в душевой, Самый страшный на штрафной, Бито стекол, боже мой, и гераний. Нынче пулей меж Блещет попкой из трусов. Левый крайний, левый шпарит, Левый лупит, стадион нагнулся лупой,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 Только мяч, мяч, мяч, Только в маш, в маш, в маш. Наши, ваши, к Богу в рай, Ай, то наделал левый край? Мяч лежит в своих воротах Солнце черной сковородкой. Ты уходишь, как горбун, Под молчание трибун левый крайний, Не сбываются мечты, с ног срезаются мечи. И под краном ты повинный чубчик мочишь, Ты горюешь и бормочешь, А ударчик — самый сок, Прямо в верхний уголок.